Вскоре после того, как в 1144 году турки завоевали Эдессу, был объявлен второй крестовый поход 1147-1148 года, который возглавили король Франции Людовик VII и король Германии Конрад III. Он оказался безрезультатным. В 1171 году власть в Египте захватил Салах-ад-Дин, который присоединил к Египту Сирию и весной 1187 года начал войну против христиан. 4 июля в длившейся 7 часов битве близ деревни Хиттин христианское войско было разбито. Во второй половине июля началась осада Иерусалима. И 2 октября Город сдался на милость победителя. К 1189 году в руках крестоносцев осталось несколько крепостей и два города – Тир и Триполи. 29 октября 1187 года был объявлен третий крестовый поход. 1189-1192 год Поход возглавляли император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, короли Франции Филипп II Август и Англии Ричард I Львиное Сердце. Немецкое ополчение 18 мая 1190 года захватило город Иконий, (ныне Кония Турция) в Малой Азии. Но 10 июня при переправе через горную речку Фридрих утонул. и деморализован этим немецкое войско отступило. Осенью 1190 года крестоносцы начали осаду Акры, города порта морских ворот Иерусалима. Акра была взята 11 июня 1191 года, но еще до этого Филипп II и Ричард поссорились, и Филипп отплыл на родину. Ричард... предпринял несколько безуспешных наступлений, в том числе два на Иерусалим, заключил 2 сентября 1192 года крайне невыгодный для христиан договор с Салахаддином и в октябре покинул Палестину. Иерусалим остался в руках мусульман. Столицей Иерусалимского королевства сделалась Акра. В 1198 году Был объявлен новый Четвертый крестовый поход, состоявшийся много позднее 1202-1204 года, предполагалось нанести удар по Египту, которому принадлежала Палестина. Поскольку у крестоновцев не хватило денег на оплату кораблей для морской экспедиции, Венеция, обладавшая самым мощным Средиземноморье флотом, запросила в уплату помощь в завоевании христианского города Задар на Адриатическом побережье. Как вам это нравится? И что, завоевали? А куда деваться? Плыть-то надо? Взяли 24 ноября 1202 года. Город разграбили, население вырезали. Это, по сути, была новая точка отсчета. Ну-ка, покажи мне, где в дальнейших деяниях господ-крестоносцев присутствует первоначальная идея, пусть жестокая и бесчеловечная, истребление неверных, то есть людей иной веры. Излагайте, посмотрим. В принципе, и смотреть-то нечего. Далее все эти походы... перерастают в откровенную внутриконфессиональную, а по сути, братоубийственную войну. Итак, Венеция руками крестоносцев завоевала задар, затем побудила их двинуться на Византию, то есть главную торговую соперницу Венеции. Предлог был даже бледнее, чем убийство эрцгерцога Фердинанда накануне Первой мировой. А именно... Вмешательство в династические распри в Константинополе и соединение православной и католической церквей под эгидой папства. 13 апреля 1204 года Константинополь был взят и жестоко разграблен. Примерно треть населения была уничтожена. Часть завоеванных у Византии территорий отошла к Венеции. На другой части была учреждена... так называемая Латинская империя. Далее мы можем наблюдать совсем уж парадоксальной пертурбации. В 1261 году православные императоры, закрепившиеся в неоккупированной с западными европейцами Малой Азии, заключили союз с турками и соперницей Венеции Генуей, и снова заняли Константинополь. Крестовый поход детей мы опустим. Это уж совсем маразм. В смысле детей? Детей Господа? Нет, обычных детей. Что, не в курсе? Ну, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Причем здесь дети? Ладно, коротко. Весной и в начале лета 1212 года... В разных частях Европы стали собираться толпы детей, заявлявших, что они идут освобождать Иерусалим. Часть детей умерла в пути по Европе от голода, холода и болезней. Часть достигла Марселя, где ловкие купцы, обещав переправить детей в Палестину, привезли их на неволящие рынки Египта. Этакая... Бездарная и страшная страница в истории Европы, что даже и вспоминать о ней не хочется. Давай далее по хронологии. Пятый крестовый поход 1217-1221 годов начался экспедицией в Святую Землю. Но, потерпев там неудачу, крестоносцы, не имевшие признанного вождя, В 1218 году перенесли военные действия в Египет. 27 мая 1218 года они начали осаду крепости Дамиетта, Думят, в дельте Нила. Египетский султан пообещал им за снятие осады Иерусалим. Но крестоносцы отказались от предложения и взяли Дамиетту в ночь с 4 на 5 ноября 1219 года. Затем они попытались развить успех и занять весь Египет, но наступление захлебнулось ввиду организованного противодействия войск султаната. 30 августа 1221 года был заключен позорный мир с египтянами, по которому воины Христовы возвращали Домиетту и уходили из Египта. Зачем вообще приходили? Непонятно. Шестой крестовый поход 1228-1229 годов предпринял император Фридрих II Штауфен. Этот постоянный противник папства был накануне похода отлучен от церкви. Летом 1228 года Он отплыл в Палестину и, тотчас же, же по прибытии, что называется «сходу», заключил союз с египетским султаном. Вот так крестоносец, вот так идея. За помощь против всех врагов египетского султана, мусульман и христиан, Фридрих получил без единого сражения Иерусалим, куда вступил 18 марта 1229 года. Поскольку император находился под отлучением, возвращение святого города в лоно христианства сопровождалось запретом богослужения в нем. Фридрих вскоре отбыл на родину, заниматься Иерусалимом ему было недосуг, и в 1224 году египетский султан снова и окончательно взял Иерусалим, устроив страшную резню христианского населения.